Утром, в простеньком платье, Наталья Борисовна казалась еще милее. Иван Алексеевич успел перекинуться с ней только немногими незначительными фразами, но зато очень значительно говорили его выразительные, симпатичные глаза, почти не отрывавшиеся от девушки. Наталья Борисовна обращалась к нему ясно, спокойно, с той ласковой отзывчивостью, которая иногда встречается при первом свидании и который наоборот не бывает часто и при близких сношениях. Прощаясь, Иван Алексеевич просил у бабушки Салтыковой позволения лично представить ей свой респект. И действительно, не далее как на другой же день он поехал на Воздвиженку, но просил доложить о себе не Марии Ивановне и Наталье Борисовне. Это почему-то показалось ему неловким. А Петру Борисовичу Визит к которому всесильного любимца, обер и андреевского кавалера не мог не показаться странным, особенно в то время, когда ранги и отличия имели весьма важное значение. Такой визит, понятно, поднял Петра Борисовича на самую вершину фортуны. Он кланялся и изгибался, стараясь выказать почетному гостю свою всенижайшую почтительность. «Дома ли графиня Наталья Борисовна?» — наконец-то решился спросить Иван Алексеевич, опасаясь не увидеть девушки. «Я к ней с поручением от сестры», — добавил он, — «хотя никакого поручения не было, да и сестры не дали бы никакого поручения ветренному брату». Молодой граф побежал за сестрой, может быть догадавшись, чего именно желает влиятельный гость. Для Натальи Борисовны приезд Ивана Алексеевича, казалось, не был неожиданностью. Она будто ждала его, как это видно было и по более тщательной прическе, и по робе именно того цвета, какой более шел к ней, и того покроя, который обрисовывал ее стройную талию. «Я был в отчаянии не видеть вас, графиня», — встретил молодой человек Наталью Борисовну, едва прикасаясь к ее руке. «Боялись не исполнить поручение вашего?» — спросила девушка, улыбаясь. «Какого поручения?» — в свою очередь удивился князь. «Брат мне сказал, князь, будто вы имеете что-то от вашей сестры». «Ах, да!» — я сказал. «Но, простите, графиня, никакого поручения у меня нет. Выдумал я, боясь, что вас не увижу, что вы не захотите меня видеть». «Почему же бы я вас не захотела видеть, князь? Потому, графиня, что у меня такая дурная слава, что по-настоящему каждой женщине следовало бы бежать от меня, как от какой-то заразы», — с отчаянием в голосе выговорил Иван Алексеевич. «Полноте, князь! Кто говорит о себе так дурно, тот не может быть заразою». И девушка так ясно и доверчиво смотрела в его глаза». Молодые люди не замечали, как проходили минуты, часы, и проговорили бы они, вероятно, до ночи, если бы появление молодого графа не напомнило им, что для светских приличий визит продолжался слишком долго. Иван Алексеевич стал ездить на воздвиженку все чаще и чаще, ранее возвращаться с охоты, а потом перестал и совсем сопровождать государя. Занятые собой – Влюбленные не замечали ничего, не замечали, как добрые люди, заботливые к судьбе ближнего, тщательно подмечали все эти визиты и жалели о доброй барне и графине. Иван Алексеевич и Наталья Борисовна зажили особой жизнью. Для него это было полное перерождение. Все, что было в нем благородного, честного, великодушного, все теперь всплыло, Заговорила громко и сильно. В невинной девушке он нашел своего ангела-хранителя. В Наталье Борисовне любовь ничего не изменила. Она только олицетворила все эти неясные мечты, которые волновались во всем существе, как волнуется электричество в воздухе. Теперь все эти туманные грезы воплотились в другой образ, дорогой и она прильнула к этому образу.